Память преподобного Луки, нового столбника. Преподобный лука столпник жил при греческом царе Романе и при Константине Парфирородном, зяте царя Романа и сыне царя Льва Мудрого. Патриаршескую кафедру занимал тогда феофилакт сын царя Романа. В то время на греческую империю сделали нападение болгары – И Лука по царскому повелению взят был в ополчение и принимал участие в защите Отечества от врагов. Во время сражения в греческом войске произошло замешательство, и многие тысячи его были истреблены. Но Лука промышлением Божьим остался невредим. После того он принял монашество и, преуспевая в иноческом житии, удостоился поставления в пресвитерах. Ревнуя о высшем духовном совершенстве, он обложил тело свое железными веригами и, взойдя на столб, соблюдал столь строгое воздержание, что в продолжении шести дней недели не принимал никакой пищи и только в седьмой день вкушал приносимую просфору и немного овощей. Так на столпе провел он три года. Потом, призываемый божественным внушением, пошел он на гору Олимп, Оттуда перешел в Константинополь и, чтобы не нарушать своего обета молчальничества, вложил себе в рот камень и, наконец, удалился в город Халкедон. Там он также вошел на столб и, прославляемый многими чудесами, провел на нем сорок пять лет. Так, совершив благочестно путь земной жизни, святой Лука отошел в обители Небесного Отца.